Глава 12 Проходит еще неделя, прежде чем в игре остается тридцать участников, причем лишь потому, что Калла и Антон открывают охоту на других игроков. Эти двое сильны в искусстве уничтожения, однако в Сан-Эре живет и дышит миллион человек, и игра восьмидесяти восьми из них не более чем точка в общей суете и мешанине. Они этажом выше, сообщает Кала. Август начал сбрасывать координаты противников ей на Пейджер, и не так, как во время официального пинга, где расстояния указываются примерно, вынуждая игрока метаться безголовой курицей. Август же внес в программы центр наблюдения Код, который посылает Кали текстовое сообщение с точными указаниями местонахождения того игрока, поблизости от которого она очутилась. Антон опирается на стену, оставив на белой краске красный отпечаток, и тут же отдергивает руку. Они в финансовом районе Эра. Этажи этого строения выглядят приличнее тех, где они обычно рыщут. Оба уже получили ежедневные пинги, но пользы те не принесли. Игрокам удалось улизнуть. «Вот уж не думал, что принц Август будет облегчать нам задачу, 57-я». Калла искоса бросает на него взгляд. «А ты предпочел бы действовать по старинке?» «О нет, не пойми меня превратно!» Он подбрасывает один из своих ножей, нож четко переворачивается в воздухе и падает ему в ладонь, готовый к удару. Просто поражает, как всецело можно управлять ходом игр. Вот и все. Из-за стены справа от них доносится рокот, потом внезапный грохот на лестнице, по которой они только что поднялись. Сюда, на пятый этаж, они заглянули только потому, что его пейджер указал как последнюю позицию одного из игроков. Но тут пусто, если не считать офисных работников в их кабинках со стеклянными перегородками». Финансовый район Эра, как правило, выглядит упорядоченно, отрез отказываясь, по примеру остальных районов городов-близнецов, собирать в пестрые кучи предприятия, конторы, заводы и лавки. Кала успела пробежать глазами указатель на первом этаже, прежде чем они начали подниматься. Одна половина этого здания принадлежит какой-то неизвестной частной школе, вторую занимают отделы одного из крупных банков. Кала жестом останавливает Антона и прислушивается, но на лестнице снова тихо, будто кто-то ворвался сюда и сразу же убежал. — Погоди, — вдруг говорит она, — ты думаешь, здесь ведет бой, — почти одновременно догадывается Антон, — второй игрок, так мы... Кала уже кивает, оглядываясь через плечо в поисках другого выхода. Основных лестниц тут две. Одна ведет наверх строго по центру здания, другая гибает его снаружи по периметру. «Пойду в обход, загоним их в угол». И она убегает, не дождавшись согласия Антона. Обнажает меч и толкает дверь плечом. Невнятный день встречает ее, не настолько ясный, чтобы считаться в эре солнечным, но вполне светло-серый, чтобы освещать ей путь, пока она проходит мимо классов, расположенных с этой стороны здания. Дети в них при виде ее вскакивают, возбужденные они бросаются от своих парт к окнам, радостно машут руками, но Кала спешит вперед, перескакивая по три ступеньки за раз. А когда она снова влетает в здание, то видит, как какая-то участница игр старается вовсю, чтобы рассечь одного из учителей пополам, и ее длинный конский хвост раскачивается в такт ударом. В этом классе ученики спешат отступить подальше, и лишь когда учитель ловко и мощно отражает удар соперницы, Кала понимает, что на самом деле это еще один игрок, а его браслет просто не виден под манжетой отутюженной белой рубашки. Выглядит это неожиданно. Королевским играм свойственно привлекать всякий сброд и бунтарей, в том числе очутившихся в безвыходном положении, тех, кому остается лишь рискнуть жизнью ради богатства. Но чтобы человек, ведущий благопристойную жизнь, опорочил свое имя участием в таком жестоком и грязном действии, как игры, что может двигать им? Недостаточный заработок? Страсть к острым ощущениям? Ни то, ни другое не стоит такого конца, с животом, вспоротым на виду у двадцати учеников и окатившим первые ряды парт кровью. Вспышка, вдруг возникшая в коридоре, абсолютно белая, хоть она и слепит глаза, Кала несется в ту же сторону, как и Антон со стороны другой лестницы. Участница игр не успевает выдернуть меч из убитого учителя, Антон подлетает к ней, держа на изготовку ножи. Быстрым движением он глубоко рассекает крест-накрест ее шею, и она сразу падает. Если участница с конским хвостом выведена из игры, то учитель, судя по вспышке, куда-то перескочил, а Антон, оглядывая толпу в коридоре, сплошь подростки в форменной одежде с красными галстуками на шеях, понимает, что не успел заметить, в чье тело он юркнул. Но если Антон упустил из виду вспышку, это еще не значит, что Икала также невнимательна. И он, стараясь отдышаться, видит, как Кала сбивает с ног какого-то мальчишку и наступает ему на грудь. «Пятьдесят седьмая!» — вдруг выкрикивает Антон и протягивает руку. Ему хочется сказать, нам незачем его убивать, или, может быть, отпусти его. Но он не может. Игры заканчиваются с единственным победителем, сопутствующие потери со всех сторон всегда были неизбежными, просто одна часть его натуры предпочитает врать, лишь бы не чувствовать себя отвратительно, а другая, гораздо более значительная, знает, что ложь бесполезна. Вот и сейчас он не может заставить себя выговорить ее. «Хочешь забрать этого мальчишку с собой?» — негромко говорит Кала, «Он ни в чем не виноват!» Тонким мальчишеским голосом отвечает учитель, «Пощади нашу жизнь!» Антон перестает готовиться к новому нападению. Вместо этого он смотрит, как Кала прижимает меч к шее мальчишки. Если бы она выглядела разъяренной, увиденное лучше укладывалась бы в голове. Ярость, вызванная королевством и играми, затуманила бы ее взор и вытеснила нравственные принципы, но ничего такого нет и в помине только сдержанная и уравновешенная принцесса с тем же невозмутимым взглядом убившая своих родителей. «Как глупо!» — шепчет Кала. Ощутив, как обжигает горло очередной вдох, она опускает меч, и голова мальчишки отлетает, разом обрывается и его жизнь, и жизнь его учителя. Вторая жизнь так или иначе была бы отнята в любом случае. Ученики ахуют, зажимая рты руками, горло Калы сама собой подкатывает горечь. Неужели они до сих пор не насмотрелись на такое и не привыкли? Или эти районы эра благополучнее остальных, и эти школьники каждое утро встают и видят, что для них готов завтрак, не знают голода и спят в большой удобной постели? Она понимает, что некрасиво так думать, но слишком уж трудно сдержать досаду на тех жителей городов-близнецов, которым никогда не приходилось опасаться за свою жизнь и которые понятия не имеют о страданиях остального Талиня. Кала поворачивается и уходит, Антон молча следует за ней. Краем глаза она видит, как пристально он всматривается в нее и задается вопросом, что он ищет признаки угрызений совести, удовольствия. Может, ей вправду следует чувствовать свою вину, хотя бы в доказательство тому, что в глубине души она хорошая и еще может исправиться. Но каждый раз, когда она наносит решающий удар мечом, на грудь ей давит отнюдь не чувство вины, а неприятное осознание, что ее действие — низость, но низость терпимая. Хорошим королевствам не нужны хорошие воины. Хороший воин погибает на поле брани, чтобы у людей была возможность оплакать его. Хорошему королевству нужны преданные воины, внушающие ужас. Кала убивает людей, чтобы спасти их, и еще до того, как Сань-Эр воздвиг стену, когда Талинь вел войну с Сыца, все было точно так же. Людские жизни бросали в пламя сражений, принося в жертву, чтобы миллионы других людей, оставшихся дома, продолжали жить спокойно. Шагнув на лестничную площадку, Кала круто оборачивается. Антон тоже останавливается, потому что ему преградили путь. Она вглядывается в его лицо. Он отвечает ей пристальным взглядом и ждет. Но Кала ничего не говорит. Что-то не так? Наконец спрашивает он. У него на челюсти кровь. Калла протягивает руку, чтобы стереть пятно, но замирает. Ее окровавленные пальцы останавливаются у самого лица Антона. Она ничем не поможет, только сделает хуже. «Нам надо ополоснуться», — решает Калла. «Прямо у здания есть уличная колонка. Идем». Ее голос звучит хрипло. Оба притворяются, что не заметили этого. Она кивает в сторону лестницы и идет вниз по ступенькам, Антон следует за ней, как длинная неотвязная тень. Толкнув дверь, они попадают в тесный переулок и сумеречность первых этажей эра. Как только дверь захлопывается за ними, кажется, будто вход в здание перекрыт. Мысленно Калла воображает проведенную черту, отгораживает это место в ожидании дня, когда Сань-Эр, наконец, перестанет воевать сам с собой. Антон вдруг берет ее за локоть, и Кала вздрагивает, хватаясь за меч. Если он решит напасть на нее прямо сейчас... «Стой!» — шипит он. Его взгляд устремлен вперед. По переулку разносится шорох, откуда-то из-за кутка, где установлена колонка. Калла присматривается к закутку, единственная лампочка, в котором напрягается изо всех сил, чтобы осветить пространство. «Ничего не вижу!» — шепчет Кала. Никаких шевелений. С десяток гибких шлангов сбегает по стене, их сплетение на земле, словно гнездо резиновых змей. Скорее всего, шорох издал один из них, отцепившись от остальных и упав на землю. Шланги подведены к ближайшим пищефабрикам, и это единственное место, куда рабочие могут прийти, чтобы пополнить свои канистры. По прошествии нескольких секунд вокруг по-прежнему тихо, Антон качает головой. Кажется. Путь свободен. У меня, похоже, разыгралась паранойя. Вовсе нет. Кала подходит к колонке, нажимает на рычаг, и вода льется ей на ноги. Она подставляет сложенные ковшиком ладони, споласкивает руки, смывает кровь с локтей. С белой рубашки красные пятна не исчезают. Повсюду в Санере целенаправленно убивают игроков, просто в новостях об этом не сообщают. Но если ты присмотришься к цифрам, то наверняка заметишь. Пока Кала плещет водой себе на шею, Антон подступает ближе, подставляет ладонь под струю. «Четверых», — говорит он, не задумываясь, — он уже подсчитал. «Четверых убитых не приписали никому из остальных игроков. Я думал, что они, может быть, отключили свои браслеты». Кала отходит от крана, отряхивая воду с кистей. «Если верить принцу Августу, это дело рук сыцанских шпионов». Антон закатывает глаза. Эта вспышка презрения, мгновенно промелькнувшая на лице, пробуждает в Кале любопытство. За время игр на меня раньше уже нападали, продолжает Кала, прислонившись к стене у колонки. Не отрываясь, она смотрит, как Антон пытается смыть с волос сгусток крови и ждет, когда по его лицу снова скользнет отвращение. Видится ей что-то завораживающее в том, как дает сбой свойственное ему нахальство. Неизвестный подобрался ко мне со спины, но, едва я проткнула его мечом, рухнул, как пустой сосуд, без крови и без ци». Антон отжимает мокрые волосы и приглаживает их, убирая темные блестящие пряди солба. лба. «Значит, он удрал перескоком?» — спрашивает Антон. «Нет», — Кала складывает руки на груди, — «вспышки не было». Краткая пауза. Антон молчит, пытаясь определить, не шутит ли Кала. «Думаешь, это какой-то сыцанский прием?» — наконец спрашивает он и закрывает кран. «Перескок без вспышки?» «Не знаю, что и думать». Она выпрямляется, отталкиваясь от стены, и ножны с мечом ударяют ее по колену. Кала отстегивает их, давая телу отдых от тяжести меча, висящего на бедре. «Мне известно лишь одно. Такого я прежде никогда не видела». И если Август хочет свалить вину на лазутчиков-чужестранцев, выглядит это вполне правдоподобно. Однако Антона ее слова не убеждают. «А я слышал, что и мы тоже так могли бы, если бы нам хватало быстроты. Наверное, когда-нибудь он попробует потренироваться и добиться такого же мастерства, а Кала не совершала перескоки уже 15 лет». Во дворце перескоки считались поведением простолюдинов, тела которых не имеют ценности, поэтому их незачем беречь. Особ королевской крови убеждали воздерживаться от перескоков еще усерднее, чем знать. Их тела, как сосуды, гораздо ценнее, а риск слишком велик. Кала никогда не была настолько хитрой и изворотливой, как Август, который порхал из одного тела в другое, чтобы покидать дворец неузнанным. Она едва помнит, как это делается, и как легко перескок дается тем, кто от рождения наделен этой способностью. Скорость перескока зависит от удаленности цели, то есть другого тела, но каким бы медленным или быстрым он ни ощущался, вспышка всегда одинаково видна снаружи. «Возможно, все дело в технике», — продолжает рассуждать Антон. «Мы научились делать его так, чтобы возникала вспышка, зримый признак движения нашей ЦИ а сыцани наверное делают то же самое как то иначе а может у них нет ци антон прищелкивает языком ци есть у всех как ветер есть повсюду в мире а соль повсюду в море ци вот что дарует жизнь в очреве определяет разницу между просто сосудом и человеческим телом и она же отнимает жизнь когда рассеивается в старости «По-моему, это многое объясняет», — все-таки высказывается Кала, придерживаясь своего ошеломляющего предположения. «Возможно, за те годы, что мы были отрезаны от них, сыцани, эволюционировали и теперь не такие, как раньше». «А у тебя...» — Антон присаживается на корточки и окунает нож в лужу, чтобы смыть с него кровь. «Есть основания для таких утверждений, или же ты просто увязываешь воедино всякую чушь?» Калла порывисто делает шаг вперед и наступает на нож Антона, прежде чем тот успевает убрать его. Но вместо того, чтобы ринуться в драку и отнять свое оружие, он хватает Калу за щиколотку и крепко сжимает пальцы. «Осторожнее с моими чувствами, Макуса!» — с сухой усмешкой предупреждает она. «Я не привыкла к обвинениям в том, что несу чушь. Она делает вид, что не замечает усиливающийся нажим на щиколотку, а Антон притворяется, что не стискивает ее ногу так туго, что еще одно усилие, и он сломает ей кости. Он расплывается в томной улыбке. «Ты что, заигрываешь со мной, принцесса?» «Может быть», — она выглядывает из-за кутка. «Поблизости никого, все спокойно». «А тебе понравилось бы?» «Мне нравится, к чему ты клонишь. Давай дальше». Кала, как зеркало, повторяет его улыбку, потом стремительным рывком высвобождает ногу и вешает меч обратно на пояс, его металлический ляск режет ей слух. «Думаю, на сегодня мы закончили, завтра в то же время». И она уходит, не дожидаясь, пока Антон успеет ответить. «Ваисаньна?» входят в более многочисленную дворцовую стражу, но зачастую ощущают себя отдельным подразделением, так как им поручают важные задания и отправляют в патрулирование вдвое чаще, чем остальных. Галлипей знает их всех и каждого, ведь эти люди приходятся ему двоюродными братьями, троюродными тетушками и еще более дальними дядями». В том случае, если у них глаза Вейсаньна, их жизнь предопределена с самого рождения, они нужны королевству, нужны Саньэру. Тот, кто обладает такой силой, не вправе уклоняться от выполнения долга Галлипей сворачивает в аптеку, раздвигая пластиковую шторку в дверях, изнутри вырывается поток кондиционированного воздуха, и Галлипей поспешно задвигает шторку, не дожидаясь упреков в том, что выпускает прохладу. По другую сторону прилавка женщина в темных очках суетится между шкафчиками, флаконы с растительными лекарственными средствами из провинции расставлены бок о бок с коробками, сбоку на которых видны многословные этикетки заводов «Саня». Когда Галлипей был маленьким, он побаивался пристроенных в углу банок, где в прозрачной жидкости плавали желтые корни, и говорил, что они похожи на мозги, которые вытягивают отростки, готовые вселиться в свою жертву. А потом, однажды, его громко хлопнули по голове, свернутой в трубку газетой, он засмеялся и хохотал безумолку, прося хлопнуть его еще раз, потому что это было так смешно. Женщина за прилавком при виде Галипея снимает очки, из уголков ее серебристых глаз разбегаются морщинки. Привет, тетя! Негромко говорит Галипей. Уже обедала? Вы и Саньна вправе уволиться из дворцовой стражи, если пожелает. Но в глазах остальных жителей Саньэра этот уход будет самым постыдным решением, непростительным поступком. Ай, да нас, старух, все равно редко мучает голод. Она выдвигает ящик под прилавком. «Ну, с чем пришел сегодня? С головными болями? Мышечными? Тебе надо больше отдыхать и меньше носиться по городу. Что сказали бы твои родители, будь они еще живы? Какой из тебя глава семьи, если ты вечно выбиваешься из сил?» Галлипей не может сдержать улыбку. Дворец вырастил его, кормил, одевал, помог окончить школу, предоставлял дополнительные занятия, чтобы подготовить его к службе в гвардии, однако любила его никто иная, как тетя. После увольнения она стала изгоем, но для Галипея это не имело значения, сколько бы ни перешептывалось насчет его визитов к тетушке остальная родня. «Я не для себя» говорит Галипей. Улыбка сбегает с его губ, он оглядывается по сторонам, убеждаясь, что в аптеке больше нет покупателей и никто не изучает ассортимент одинокого стеллажа. Единственная камера наблюдения установлена возле часов на стене, но системы безопасности Сань-Эра звук не записывают, и все же галипэй понижает голос и придвигается поближе к тете. «Киноварь, у тебя найдется?» Тетушка хмурится. «Зачем?» «Неужели пытаешься состряпать эликсир бессмертия?» Галипей качает головой. «Ну почему сразу эликсир? Может, во дворце хотят заняться лаковой резьбой, и киноварь в порошке нужна им для отделки?» Тетушка принимается неторопливо рыться на нижних полках. На лице она сохраняет недовольное выражение, главным образом потому, что Галлипей в сущности не ответил на ее вопрос — Киноварь, минерал, который добывают в приграничных землях Талиния, поступает в Сань-Эр в небольших количествах и применяется на предприятиях за его характерный оттенок красного цвета. А еще он очень ядовит. «Есть он у меня как раз в виде порошка», настороженно сообщает тетушка. Все Вейсаньна проходят одинаковую подготовку, всех дворец вооружает одинаковыми знаниями и если Галлипей пришел за ядом, скорее всего он и воспользуется им как отравляющим веществом. «Ты имей в виду...» Не глядя на него, тетушка пересыпает порошок, плотно завинчивает крышку и кладет банку в бумажный пакет, а Галлипей все равно улавливает резкость в ее словах. «Из дворца можно уйти в любой момент. Здесь, в городе, не так уж плохо». «Не могу», — отзывается он. «Даже подумать о таком для него немыслимо». «Там я нужен». «В смысле нужен этому твоему кронпринцу?» — подхватывает тетушка. Качая головой, она отдает ему пакет. Верх пакета старательно загнут несколько раз, словно тетушка хоть и отдает пакет Галипею, но вместе с тем пытается помешать воспользоваться его содержимым. Я да в нем больше, чем во всей киноваре мира вместе взятой». «Нет, он не...» Пластиковая шторка на двери шуршит, впуская еще одного покупателя. Галлипе осекается, отворачивает лицо, чтобы его не узнали. Его тетушка надевает темные очки и машет ему рукой, велит уходить поскорее. — Будь осторожен, мальчик мой! — предостерегает она. — Вот и все, что я тебе скажу. Получив разрешение уйти, Галлипе кивает и покидает аптеку, крепко сжимая в руках бумажный пакет.